Эпилог. Квантовый пир. На самом деле вопрос вот в чём: что сделал Бог, чтобы сотворить Вселенную? Это интересный трюк, и физики давно пытаются разгадать его секрет. Меня всегда интересовала магия, как возможность приблизиться к тому, что казалось мне чудом. Почему мы здесь и куда мы движемся? Даже в детстве я постоянно задавал себе эти вопросы. Я спрашивал о чуде, и вот что мне удалось понять. Разгадка трюка создателя кроется в понимании того, что сознание неотделимо от материи. Материя и сознание связаны намного теснее, чем мы себе представляли. Фред Алан Вольф, доктор философии. Это была эпоха волшебства, и сам воздух был пропитан магией. Дыхание деревьев вплеталось в трели птиц, которые пели о силе. Очарованные долины хранили тайну о том, что правильное слово заставит их явить неоткуда горы злата. Магия была повсюду, и я был там, очарованный сверкающими осколками творение, которое называл реальностью. Вначале был шелест вдали. Листья на могучих деревьях вдыхали волшебный воздух. Затем послышался стук лошадиных копыт по булыжнику. Вскоре из тумана одна за другой показались повозки. Начали съезжаться гости. Врачи, физики, мистики, художники – все как один волшебники. Они собирались закончить работу над книгой и, возможно, начать писать новую. Они приехали, чтобы есть, пить, веселиться и и поднимать тосты за прошлые и будущие приключения и победы. Сэр Мортимер, которого боги давно назначили распорядителем таких празднеств, суетливо носился по замку. Хотя он организовал уже бесчисленное количество грандиозных пиров, но этот был особенным. Он предвещал нечто необычное. Что-то такое витает в воздухе, бормотал про себя Мортимер. Он считал физическое совершенство недостижимым, но неизменно к нему стремился. Зал был украшен зелёными ветками, запах можжевельника пёнил. Все обитатели замка усердно работали, готовясь к великому пиру. Учёные закрылись в своих кабинетах и лабораториях, пытаясь проникнуть в тайны жизни, поэты и художники искали вдохновение. Квантовые повара готовили на кухне удивительные блюда, которых не видел свет. Эти кулинарные творения должны были потрясти воображение гостей, доставить им наслаждение и настроить на глубокомысленную беседу. Именно ради этой беседы и затевался великий пир. У входа в главный зал на каменной арке была вырезана надпись: Великие умы беседуют об идеях. Средние умы беседуют о событиях, мелкие умы беседуют о людях. В тот вечер никто и не думал сплетничать о людях. Гости горели нетерпением обменяться идеями, новые теории, новое понимание, новые эмоции и, кто знает, возможно даже новые пристрастия. Предстоящая беседа должна была заставить скрытые силы природы обнаружить себя. Марфические поля взволнуются, космическая среда развернётся, и в голографических реальностях появятся разломы во времени и пространстве. Казалось, что все прибыли одновременно. Только что сэр Мортимер одиноко сидел в углу, протирая тарелки, а в следующий миг повсюду было полно народу. Фред Алан Вольф, который с каждым днём становился всё более похожим на доктора Кванта, внимательно разглядывал картину висящую на стене, и прикидывал, в какую реальность ведет этот портал. «Да-да, мы позволяем себе некоторые вольности в отношении реальных людей, которых знаем и любим. Ведь наша история – сказка, но все приведенные далее цитаты реальны». Марк Висенте вошел в зал со словами «А знаете, я был бы не прочь поселиться в этом замке». Появился Масару Эмото со своей красавицей-женой. Они прибыли из другой части света, обогнув половину земного шара. Хотя график их поездок по странам с лекциями о посланиях воды очень плотный, они все-таки нашли время, чтобы пообедать с друзьями и повеселиться этим вечером. Внезапно раздался крик. Гости устремили взгляды вверх и увидели на лестнице Горди, держащего на руках их с баци дочь Эларатею. Он ещё раз задорно вскрикнул, подпрыгнул и с безумной скоростью заскользил по длинным изогнутым перилам. Все испытали весьма острые ощущения. На горди был новый кожаный килт, но он нисколько не помешал своему владельцу благополучно завершить рискованный спуск и твёрдо встать на ноги. На те самые ноги, которым не страшны раскалённые угли. В мистике много столетий назад говорили о том, к чему неврология пришла лишь сейчас. Внутреннее трансцендентальное я человека сливается со всей вселенной. Сознание и материя едины. Это одно и то же. Эндрюнь Юберк, доктор медицины. Внизу Горди и Элоратею ждала Бетси Чейс, любительница экстравагантных нарядов. Она была одета во что-то неописуемое, и каждому что-то напоминающее, только никто не мог понять, что именно. Сняв верхнюю одежду, гости рассаживались на удобных диванах, чтобы расслабиться и немного отдохнуть с дороги. В зале звучала прекрасная соната Моцарта. Затем музыка смолкла, шум разговоров затих. Масару встал и объявил, что приготовил для друзей сюрприз. Он подошёл к Эрвину Ласло и попросил Помнишь, как ты играл на фортепиано на фестивале Воды и Мира в Токио? Исполни для нас ту же самую вещь. Ласло улыбнулся и сел за фортепиано. Зазвучал румынский танец Бартока. В начале в этой музыке буйствует хаос, и когда кажется, что сейчас даже ад распадётся на мелкие кусочки, из этой безумной стихии проявляется нить мелодии которая влечёт слушателя к другой пропасти безумия или, как выразился доктор Ласло, к мгновению бифуркации. А затем наступила тишина. Многие из гостей не знали, что в прошлом Эрвин Ласло был талантливым пианистом и в молодости много путешествовал по миру, концертируя в знаменитых симфонических оркестрах. Ходили даже слухи, Что в кабинете доктора Ласло стоит фортепиано самого Бэлы Бартака. Небольшая доза бифуркативного безумия вывела гостей из расслабленности, и все перешли к празднично накрытому круглому столу. Когда все расселись, три создателя фильма переглянулись. Хозяевами пира были назначены именно они. Им предстояло произнести первый тост. Кто же это сделает? Будто невидимая рука опустилась на плечо Марка ВСНТ, и он встал. Ему было что сказать своим друзьям. За последние несколько лет я имел счастье общаться с великими умами. Знания и идеи, которые я почерпнул из наших бесед, необычайно расширили мой кругозор и обогатили мою жизнь. Без вас всё было бы иначе. Я хочу высказать слова уважения и признательности всем, кто шел впереди вас и чьи исследования послужили основой для ваших открытий. Этот мир стал лучше, благодаря их усилиям и вашим достижениям. Я знаю, насколько мало я знаю, и буду делать все возможное, чтобы открывать для себя новые идеи и принимать их без предубежденности. Теперь я понимаю, что глупо настаивать на чём-то только потому, что я хочу, чтобы было именно так. Я собираюсь окончательно избавиться от самовызванной слепоты, чтобы узнать потенциальные возможности человека и задать великие вопросы. Что я есть относительно окружающей меня реальности? Как я могу увидеть то, чего ещё не знаю, если я сам творю свою вселенную? Так, как я это понимаю, то каким образом она сохраняет цельность вопреки моим эмоциональным психозам? Какова она будет, если я не стану привязываться к одной точке зрения, а подарю себе свободу исследовать все возможные перспективы? И как мне избавиться от привычки заранее строить систему предположений, стать непредвзятым? Спасибо, что вы помогли мне обрести детское любопытство и открыть в себе способность к критическому анализу учёного. Он сделал паузу. Марк, Бетси и Уилл обменялись долгими проникновенными взглядами. Пройденный ими путь был долог и извилист. Несколько лет назад они познакомились с теми, кто сейчас сидел за столом. Они задавали вопросы и получали ответы. Некоторые из этих ответов оказались неожиданными. Тогда они ощутили брошенный им вызов. Они осознали, необходимо пересмотреть все свои представления, верования и предубеждения. Уиль и Бетси поднялись со своих мест, поддерживая тост Марка. И все эти замечательные учёные, сидевшие сейчас вокруг них за столом, никогда не критиковали их и не иронизировали по поводу их попыток сделать неизвестное известным. Эти люди помогали понять, что реально и что истинно, и радовались чужим открытиям как своим. Все встали, и раздались последние слова Марка: "За вас, мои дорогие спутники, за наше путешествие к знаниям". "Да будет так", вскричали гости, подняли бокалы, приломили хлеб, и пир начался. Я пока не исследовал чудо превращения воды в вино. Но вообще говоря, это очень заманчивая штука. Джон Хагелин, доктор философии. Это было великолепно. Изысканные яства, мудрые беседы, дух товарищества. Сэр Мортимер находился одновременно в разных местах, строго следя за тем, чтобы смена блюд для каждого гостя происходила своевременно. Столь занятым людям редко выпадает возможность собраться всем вместе за столом и насладиться общением и трапезой. Взглянув на Марка, Джеффри Сатиновер сказал: "Когда-то я понял: если ты хочешь найти ответы на самые интересные вопросы в жизни, то неизбежно будешь ошибаться. Возможно, в такие моменты рядом с тобой окажутся люди, которые окажутся правы, и тогда нужно учиться у них. Порой прав будешь ты, и тогда Если ты хочешь, чтобы другие внимали твоим словам, надо научиться быть бескорыстным в своей правоте. Если ты хочешь познать мир таким, каков он есть на самом деле, не бойся сомнений и собственной неуверенности. И всегда помни, впереди ещё много таинственного и непознанного. Я не имею в виду то, о чём говорит Фред Алан Вольф, а жить в мире тайм Речь идёт о более обыденных вещах. Все мы настолько глупы по сравнению с мудростью всего сущего, что к исследованию неизвестного следует относиться с детской открытостью. Гости передавали друг другу тарелки с новыми яствами, а беседа продолжалась. Кендасперт рассказывала: Мой друг Дипак Чопра познакомился с моей работой, и она его довольно сильно впечатлила. Он индиец, но живёт в Америке. Так вот, он приехал в Индию и сказал своим друзьям йогинам: "Невероятно, эта замечательная женщина открыла рецепторы пептиды. Это удивительно". Друзья переспросили его: "Что что?" "Нет, вы не понимаете", продолжал восторгаться Чопра. "Она нашла молекулы эмоций. Есть эндорфины и пептиды гормоны и рецепторы. Это невероятно. Йогины только чесали в затылках. Дипак ещё несколько раз заводил речь о том, что его так восхитило, но отклика не получал. Наконец самый старый и мудрый йогин сказал: "Кажется, я понял. Она думает, что все эти молекулы реальны". Все как один от души расхохотались. Детский смех просветлённых Сейчас редко такое услышишь. Каждая клетка в нашем теле подслушивает все наши мысли. Джоди Спенза. Трапеза завершилась. В тот вечер все гости согласились бы с любимой репликой Рамты. Сегодня мы обедали по-королевски. На десерт были поданы капучино и латте, а также сладости, мороженое и сыры. Гости расположились в своих креслах вокруг круглого стола поудобнее, готовясь к главному событию вечера написанию последней главы руководства неволшебника. Трапеза подействовала на всех расслабляюще. Началось неторопливое, с ленцой обсуждение, каким должен быть заключительный раздел. К этому моменту часть круглого стола была расчищена, на нём образовалось свободное пространство. Площадка в 3-4 больших шага, чтобы оратор мог ходить и жестикулировать, излагая свои идеи. Собственно, идеи и были главным угощением вечера, но до поры никто не рисковал выйти на подиум. Там и тут вспыхивали огоньки сигарет, дымились трубки. Теперь все сидели молча и неподвижно, будто потерявшись в мгновении и вечности. Но время утекало, А сделать предстояло многое: дописать книгу, начать новую, побеседовать, посмеяться и, конечно, поднять тосты. Именно тостом и решил прервать уил всеобщее молчание. Когда мы начинали работать над фильмом, одной из наших целей было сделать людей, сидящих за этим столом, героями. Героями в глазах всего мира. Каждый из них отдал годы жизни делу, которая можно назвать, выражаясь словами древних алхимиков, великим делением. И все они рисковали подвергнуться критике и осмеянию коллег и общества в целом. Я не могу назвать человека, который ударом алюминиевой палки отправляет мячик в полёт на сотню метров героем. И я не могу назвать героем того, кто перед камерой складно излагает чужие идеи. Если бы не те блестящие ученые, что собрались сегодня в этом зале, и другие пытливые и храбрые исследователи непознанного, которых сейчас здесь нет, мы жили бы в застойной и скучной реальности, а не в волшебном мире, который мы так любим. Уилл на мгновение умолк. О боже, я становлюсь сентиментальным. Сколько я выпил вина. Но все правильно. За героев приятно удивлённые столь экспрессивным тостам, гости заулыбались и подняли бокалы. Умение произносить тосты одно из утерянных сегодня искусств. Избитое будем здоровы это лаконичное выражение убеждения. Нам нечего праздновать и не о чём мечтать. Намерение вливается в слова, образует эликсир и попадает в тело, и таким образом становится реальностью. Мы, объединённые таким процессом, способны на сильное волшебство. И у меня есть тост, заявила Бетси. За всех остальных героев, за людей, которые воплощают новые идеи и концепции в своей жизни. За тех, кто не теряется в хаосе, живёт в мире тайн и стремится познать неизвестное. Жаль, что их нет сейчас с нами. И тут внезапно все отвели взгляды от бац и стали оглядываться. С быстротой молнии в головах пронеслась мысль: "А они здесь?" Если мысли реальны, как и стол, стоящий перед ними, как бокалы, которые они держат в руках, если мысль существует вне времени и пространства, если схожие мысли соединяются, это означает, что все, чьи мысли сосредоточены на прекрасном празднестве, которая происходит в этом великолепном зале, пребывают здесь. Если вы своим внутренним взором пронизываете пространство и время и видите зал и всех присутствующих в нём, то вы также здесь. Внезапно огни свечей замерцали, а в зале появились новые гости. Частенько люди, увидев меня в супермаркете, спрашивают: "Это не вы снимались в том фильме?" И я отвечаю: Да, это был я. А они говорят: ничего себе. Стёрт Хеймров. Время не имеет значения. Мыслители, творившие множество столетий тому назад, присоединились к беседе. И ещё неизвестно, кто кого позвал. То ли сидящие за круглым столом привлекли к нему своих предшественников, то ли сами новые гости создали этот стол и всех присутствующих в зале. Эго всегда стремится к первенству. Но в локальной взаимосвязи это бессмыслится. Ведь один и тот же импульс создает одновременно и курицу, и яйцо. Оглядывая зал, Джей Зи Найт, которая способна видеть тонкие энергии, засмеялась. О, здесь становится тесно. Вот вам и квантовые горчичные зерна. Хорошо, что существует много измерений. Великий пир становился величайшим, и если теории и эксперименты верны, этот праздник должен длиться вечно, а число его гостей будет бесконечно увеличиваться. Должен ли наблюдатель стремиться быть центральным персонажем опыта, или ему лучше стать свидетелем и позволить опыту разворачиваться независимо от его воли? Некоторые традиции дают нам однозначный ответ, В языке индейцев хопи нет местоимений я или мы. Для них главное глагол, событие. Они сказали бы: "дождит", "любится". Посмотрите, что получается. Мы говорим: "я люблю такого-то человека", верно? Но если я говорю: "у меня любится", то становлюсь свидетелем процесса. "Любится" значит происходит процесс любви в которые вовлечены двое. Один – я, другой – тот человек, который мне дорог. Не я действую, не она. Происходит только любление. Вы видите, как это красиво. Амид Гасвами, доктор философии. Воодушевленные присутствием большого числа именитых коллег, собравшиеся волшебники взялись за дело всерьез. Зная, что их идеи существуют вне времени и пространства, они тщательно подбирали слова, внимательно прислушиваясь к каждой вибрации. Поскольку ни одного магло среди них не было, вопрос о том, как попасть из своего кресла в центр круглого стола, не возникал. Каждый выступающий просто телепортировался на стол. Только Стюарт Хеймров, выглядевший так словно только что вернулся из конного похода по древним русским степям, просто вскочил на стол. И вот что он сказал: "Я полагаю, что следующим нашим шагом будет попытка разобраться, как квантовый мир влияет на сознание и духовность. Похоже, что в будущем квантовая физика и теория относительности объединятся с дисциплинами, изучающими человеческое сознание и подсознание". Здесь правомерен вопрос. Может ли научное объяснение духовности быть правильным и полным? Это зависит от того, кого вы спрашиваете. Я думаю, что если мы объясним всё, это скорее всего будет плохо. Но вряд ли нам грозит такая опасность, потому что в этом деле мы словно снимаем с луковицы слои один за другим, проникая всё глубже, а глубина эта бесконечна. При слове "глубже" стол словно всосал Стюарта, и последние слова он уже произносил, сидя в своём кресле. Бетси озорно оглядела присутствующих. "Ну хорошо, а что там с квантовой кулинарией?" В едином ментальном поле сразу же засверкала суперпозиция множества вероятных ответов. Кто схлопнет эту реальность? Бетси никому не дала времени на раздумье. Её костюм замерцал, И вдруг она преобразилась. Маска ястреба, пёстрые перья, ястребиный взор. Глаза птицы горели нетерпением. Она ожидала ответа на любимый вопрос Бэтси: "Зачем мне нужна квантовая физика?" Она отвечает на великие вопросы. В отличие от остальных, доктор Вольф не растерялся и решительно заговорил. Квантовая физика ставит основные вопросы с которых надо начинать поиск ответов на великие вопросы. Но это только начало. Прошло не больше столетия с тех пор, как мы поняли, что задаём неправильные вопросы, воспринимая внешний мир отделённым от субъективного опыта или нашего внутреннего мира. Эту ошибку исправляет квантовая физика. Она говорит: надо немножко подождать, здесь есть глубинная связь можно считать, что квантовая физика в 20 веке заложила основы слияния науки и духовности, которое осуществится в 21 столетии. Он на мгновение замолчал, а потом повернулся кругом, обращаясь ко всей аудитории. Его глаза ярко блестели. Во вселенной очень большую роль играет хаос, вероятность, случайность, и в этом её благословение а не проклятие. Хаос позволяет появляться чему-то новому. Что будет, если все окажется упорядоченным и структурированным? Мы все станем роботами, не способными ни на одну новую мысль. Ибо, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. С хаотичностью приходит эксцентричность, танец, театр, красота, всё самое замечательное в жизни. Ибо случай, вероятность удачи, счастливая перемена делают жизнь прекрасной. При этих словах все переглянулись. Да, жизнь прекрасна. И они собрались здесь для того, чтобы сделать её ещё красивее, ещё замечательнее, чтобы напомнить жабам о том, что каждая из них волшебница, чтобы забылись столетия невежества, когда человечество блуждало в темноте. Такого никогда больше не должно быть. Произошли великие перемены, и в мир пришло тайное знание через книги, научные семинары и произведения искусства. Эзотерические школы больше не скрывают от людей своих секретов ищеры Тебета общаются с человечеством посредством быстродействующих ноутбуков. Теперь информация легко достигает умов, которые в ней нуждаются. Это волшебство нового порядка, магия новой эпохи. Но Бэтти всё продолжала задавать вопросы. Как сделать всё это реальным? Сицилиц Джоди Спенза осушил свой бокал и ответил: "А что мы, люди, теряем?" если будем жить в уверенности, что наши мысли созидают такую реальность, какую мы пожелаем? Что мы теряем? Я ученый, и меня учили смотреть на вещи трезво. Поэтому я скажу, все наши разговоры останутся всего лишь после обеденной болтовней, если мы не найдем способа применить свои идеи на практике. Но если мы сделаем это, то создадим истинную науку, которая станет истинной религией. Важны ли наши мысли? Несомненно. Они каркас реальности. Что такое мысль? Мысль это капля в потоке сознания. Мозг выделяет её из этого потока, упаковывает в нейронную сеть и подвергает анализу в ассоциативной памяти. Тогда вы её осознаёте и можете спросить: Имеет ли она значение? Да, имеет, потому что мысль представляет собой структуру, которая является микрошаблоном реальности, то есть это своего рода архитектурная единица вашего творения. Когда вы создаёте свой день, сначала конструируйте его в мыслях, а когда наблюдаете их, они отливаются в матрицу реальности по этому события дня основаны на том, о чём вы думаете. Рамта. Между тем Уилл достал руководство неволшебника. На страницах этого огромного тома бесконечно расхваливались прелести обыденной повседневности: торговые центры, комедийные телесериалы, сплетни и газетная клубничка и прочее, прочее, прочее. В конце каждой главы присутствовал раздел Не думайте о, в котором давался список того, о чём не следует думать, чтобы жизнь была не такой плохой, как кажется. Особенно тщательно была проработана глава Волшебники, считавшие, что они умеют летать. В ней подробно рассказывалось о тех людях, которые решили узнать, что находится за пределами их привычной зоны комфорта. И поэтому не сумели заработать своего миллиона долларов. Рекомендовалось обескураживать таких приключенцев вездесущим уничтожающим вопросом: "Если ты такой крутой, то почему не богат?" Показалось, что по залу разнёсся запах гнили. Уилл захлопнул зловонную книгу. На её алеповатой обложке выделялась надпись: "Первое правило не волшебника: убеждайте людей" что они не волшебники. Да, правило номер 1. Ибо это ограничение стоит всех остальных. Если человек ставит для себя, поддавшись каким-то убеждениям, ограничение сам, то оно наиболее сильно, оно почти необнаружимо, потому что его создатель находится внутри созданного им же ментального строения. Уиллс Хоуду предложил А к тому времени хмель уже ударил ему в голову. Просто написать на каждой странице руководства не волшебника: "Смотри на себя, ты жаба, потому что хочешь быть жабой. Давай, подумай и начинай с этим справляться". Майсел заметил, что так получится несколько рисковато, хотя в общем коротко и ясно. Возможно, лучше применить более аргументированный подход. Самая большая проблема не в том, что людям свойственно не признавать свои недостатки, бессилие, бедность и бездарность, а в том, что им сложно принять своё величие. Они просто этого не хотят. Они с воплями набрасываются на любого, кто посмеет предположить, что человек всесилен, и поэтому не могут воплотить свои мечты. Если мы примем себя такими, как есть, А вместе с этим признаем и ту реальную силу, которой обладаем, тогда чудесное станет обыденным, и мы постигнем науку создания реальности. Для нас станет очевидным: мы всегда могли, все 24 часа в сутки, 365 дней в году творить собственную реальность. Нам не нужно учиться, не нужно овладевать новыми силами и расширять свои возможности. У нас уже всё это есть. Мы этим владеем. Нужно просто начать создавать новую жизнь. Джейзи Найт подхватила его мысль. Когда человек сомневается: "Разве я могу создавать свою реальность?" Ответить ему можно только так: "Ты её уже создаёшь. Ты, какой ты есть сейчас, состоишь из твоей настоящей реальности. Чтобы изменить её, Ты должен изменить понятие о людях, местах, вещах, временах и событиях. Ведь твои представления о том, с кем ты общаешься, где живёшь, как выглядишь, как одеваешься, что собираешься делать, всё это создал ты сам как основу своей реальности. Поэтому каждый человек в твоей жизни это часть тебя самого. Мы непрерывно творим собственный мир. И когда кто-то задаёт вопрос: "Как мне создать свою реальность?" это похоже на если бы рыба в океане почувствовала жажду и попросила у кого-нибудь из подводных обитателей глоток воды. Все бы рассмеялись. Ведь рыба и так плавает в воде. Мы осознаём, что такое мы есть, когда выходим за пределы обыденных автоматизмов и представлений. И тогда многое становится ясно. Если реальность – это вероятность, реализованная моим сознанием, тогда сразу же возникает вопрос, как я могу изменить ее? Как могу сделать ее лучше? Амид Гасвами, доктор философии. За столом началась оживленная беседа. Казалось, что все говорили одновременно, поскольку любые монологи и споры были взаимосвязаны. Дух связан с материей. С сознанием, с творчеством, с намерением. Эмоции, нейросети, старые парадигмы побуждают нас к осознанности, сосредоточенному наблюдению, выбору и изменению. И реальность, концепция, посредник, интегрирующая все эти вещи, сама определяется ими. Как можно дать определение слова, не используя слов? Разве можно понять концепцию, не используя других концепций? Если это верно, можем ли мы что-то действительно знать и понимать? Когда беседа свернула в такое русло, Бетси предложила заключительный тост. "Знаете, для меня это только философия, которая мне очень нравится, но только когда я подкрепила её практическим опытом, она осветила и изменила мою жизнь". Вот оно. Всех присутствующих захватил бурный обмен идеями. Человеческий мир всегда был разделен границами. Что мое, а что твое. Эта наука такие вещи не рассматривает. Не используйте слова «ни локальная взаимосвязь». Вы не знаете, что это такое. Но в конце концов узенькая тропинка научного и философского поиска привела к обрыву. В поисках частиц вы находите всё больше тех же частиц. В поисках болезни вы не найдёте здоровья, только болезнь и ничего больше. То, что вело западную цивилизацию по пути прогресса, отрезало её от мира волшебства. Но теперь всё изменилось. Всё вернулось на круги своя. Скука это знак того, что пора совершить перемены. Что происходит Когда мы меняем свой образ мыслей, изменяется состояние наблюдателя, который пребывает в нашем уме. Соответственно, возбуждаются новые нейроны, в кроличей норе появляются новые извилистые ходы. И это положение дел фиксируется образованием в мозгу новых нейросетей. Джейзи Найт. Беседы и споры. Вопросы и ответы. Прекрасные теории и уродливые факты. Праздник научной мысли и волшебства достиг своего апогея. Каждый из гостей знал, возбуждаемые им ментальные вибрации распространяются по всему миру. И точно так же из мира приходят незримые волны энергии, которая заполняет зал и объединяет всех присутствующих. Голографическая вселенная повсюду повторяет себя в миниатюре. И главное достижение этих волшебников состояло в том, что они совершили дерзкий прорыв в непознанное, а значит, другие волшебники во всём мире смогут теперь сделать то же самое. Когда в одном доме поднимаются кубки за триумф человеческого духа, это отзывается во всех других домах на земле. Такова природа реальности, такова вселенная, в которой мы живём. Я совершаю для себя нечто важное не столько тогда, когда совершенствую своё тело, сколько в работе по расширению своего сознания. Рамта. Давно уже гости встали из-за круглого стола. Кто-то готовился к отъезду, кто-то просто бродил по замку. Некоторые устроились у камина и стали рассказывать друг другу истории. Ибо все волшебники и паломники не прочь поведать друзьям о своих странствиях и приключениях. Время от времени воздух сгущался, и в нём проявлялись очертания человеческих фигур. К камину подходили новые гости. Само собой, никто из присутствующих не возражал. Все были рады старым друзьям зашедшим на огонек. Но постепенно гостей становилось всё меньше и меньше. Кто-то отправился наверх, где его ждала уютная спальня. Кто-то уезжал на автомобиле, кто-то садился в экипаж. Один из учёных решил погулять по старому городу до рассвета. Новый день он встретил на верху Эйфелевой башни. Последним покинул замок доктор Вольф. Он уехал в роскошной карете, запряжённой четвёркой лошадей. Гости которые наблюдали за его отъездом из окон своих спален, потом рассказывали. Удаляясь, карета Фреда становилась всё больше смахивающей на тыкву и постепенно уменьшалась. Кое-кто услышал хихиканье, затем хлопок, и всё исчезло. Итак, первая правка руководства не волшебника подошла к концу. Гости разъехались из замка во все концы света, как и барды в древности, Их манят новые странствия, новые приключения, новые города, новая неизвестность. Это жизнь всего лишь страница в огромной книге, говорит Рамта. И поэтому мы устремлены к познанию бесконечного непознанного. Это стремление уводит нас от скуки самокомпании и самоосуждения к созданию неординарных моделей мышления, постановке высоких целей, к дерзким жизненным планам. И тогда в нашей жизни правят бал азарт и неукротимая энергия познания бесконечного непознанного, сделать неизвестное известным. Я поднимался по длинной лестнице, задувая по пути свечи. Я думал о великом пире и обо всех, кто сегодня посетил замок. Да, волшебство повсюду, особенно этим вечером. И каждый день. Ах, какой был чудесный вечер. И на этом мы прощаемся с вами. Мы любим вас.